Глава 31. Верна сощурилась от света. Солнце только что встало, она поднялась с кресла и потянулась, разминая затекшие мышцы. Верна переписывалась с Аботисой до глубокой ночи, а потом, слишком усталая, чтобы идти к себе, свернулась калачиком в кресле и уснула. После того, как Аботиса сообщила Верне о Ричарде и появлении в Эдендрилем Рисвизов, Они с Анисэн обсуждали дворцовые дела, и аббатисса раскрыла ей глаза на многие вещи. Верна никогда не отдавала себе отчета в том, насколько сложна жизнь дворца пророков, какую политику он ведет и как тесно все его правила и ежедневная рутина связанные с этой политикой. Власть аббатиссы зиждилась отчасти на верном выборе союзников, отчасти на разумном распределении обязанностей. Наиболее влиятельные сестры в ситуации, когда каждая отвечала за свою собственную административную или иную нишу, не имели возможности организовывать сопротивление Абатисе. Хотя сестры не имели права отстранить Абатису от должности разве только за измену дворцу и создателю, они могли сильно усложнить ей жизнь мелкими склоками. Изолируя их по участкам работы и ограничивая обмен сведениями между такими участками, абатисса должна была держать под контролем их энергию и направлять ее в нужное русло. Одним словом, управление дворцом и выполнение воли создателя сводилось в основном к игре на страстях и амбициях подчиненных. Верна никогда не думала об этом с такой точки зрения. Ей всегда представлялось, что они живут под руководством Абатиссы как одна дружная семья, где все жаждут выполнить волю Создателя. Теперь она понимала, что это впечатление создавалось благодаря искусной дипломатии, и, пообщавшись с Аннелиной, почувствовала себя еще более несоответствующей должности Абатиссы. Но в то же время более подготовленной к стоящей перед ней задаче. Она и не догадывалась, насколько полна была осведомлена о о самых мелких делах дворца. Неудивительно, что со стороны работа батиссы казалась такой легкой, особенно когда ее делала Анэлина. Она была мастером своего дела, жонглёром, способным жонглировать одновременно дюжины шаров и при этом еще улыбаться и поглаживать по головке послушницу. Зевнув, Эверна потерла глаза. Она спала всего пару часов, но сегодня ей предстояло переделать уйму нетерпеливых отлагательства дел. Убрав путевой дневник с тщательно стёртыми записями в потайной карман, Верна по дороге, умывшись в пруду, направилась к себе в кабинет. Утреннее небо радовало глаз разноцветными красками. Воздух был свеж и чист. Верна, хоть и озабоченная услышанным, все же преисполнилась оптимизма. Как разгоравшийся вокруг новый день, она тоже чувствовала себя просветленной. Отряхивая мокрые руки, она размышляла, как же ей вычислить и тьмы. То, что Абатис в нее верит, еще не значит, что вернее удастся выполнить ее приказ. Вздохнув, она поцеловала перстень, мысленно попросив Создателя указать ей путь. Верна не могла дождаться, когда расскажет о вороне об Абатисе. обо всем, что она узнала из разговора с ней. Но на душе у нее лежала тяжесть, потому что ей предстояло попросить его покинуть дворец. Она не представляла себе, как будет без него обходиться. Может, ему удастся найти убежище где-нибудь неподалеку, и тогда она станет навещать его иногда, чтобы не чувствовать себя совсем одинокой. Войдя в кабинет, Верна улыбнулась при виде груды докладных на столе. Оставив дверь в сад открытый, чтобы прохладный воздух освежал комнату, она начала собирать докладные в аккуратные стопки. Впервые за много дней она увидела поверхность своего стола. Дверь в кабинет распахнулась. Верна подняла голову и увидела Фебу и Дульче с очередными порциями отчетов. Доброе утро, радостно приветствовала их Верна. Простите нас, абаттисса, произнесла Дульчи, не сводя проницательных голубых глаз с аккуратных стопок на столе. Мы не знали, что абаттисса так рано приступит к работе. Мы не хотели мешать. Мы видим, что вам предстоит много работы. Мы только хотели положить эти бумаги, если позволите. О, да, конечно, ответила Верна, приглашающим жестом указав на стол. Леома с Филиппой будут лишь рады. Прошу прощения, Абатисса. На круглом личике Фебе отразилось недоумение. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Мои советники безусловно довольны, что дворец работает как хорошо смазанный механизм. Леома с Филиппой очень ответственно относятся к своей задаче. Задаче? нахмурилась Дульчи. Ну да, к докладным, ответила Верна, будто это само собой разумелось. Им бы не хотелось, чтобы кто-то столь неопытный, как вы, например, занимался этой работой. возможно, если вы и дальше будете так же усердно трудиться и докажете свои способности, я в один прекрасный день доверю вам разбираться с бумагами. Но, разумеется, лишь с одобрением моих советников. Дульче помрачнела. Что вам сказала Филиппа об Атиссе? В какой именно области она считает недостаточным моего опыта? Не пойми меня превратно, сестра, пожала плечами Верна. Мои советники ни в коей мере не умаляют твоих талантов. На самом деле, они весьма высоко тебя ценят. Просто они ясно дали понять, что докладные очень важны, и настояли, чтобы я занималась ими лично. Уверена, что лет через пятьдесят Они наверняка решат, что вам уже можно доверить эту работу. Какую работу? недоуменно спросила Феба. Верно, обвела рукой кипа бумаг. Ну, видишь ли, это обязанность помощников абатассы читать докладные и принимать по ним решения. А батиссе нужно лишь изредка проверять, как идут дела, дабы убедиться, что ее управляющие держат правильный курс. Но поскольку мои советники настаивают, чтобы я делала это сама, я, естественно, предположила, что они, ну, я уверена, они никого не хотели обидеть, тем более, что о вас они отзываются весьма лестно. Верно прищелкнула языком. И все же, они постоянно напоминают мне, что я должна лично разбираться с докладными. Говорят, что так нужно в интересах дворца. Дульчи возмущенно выпрямилась. Мы и так читаем все докладные, каждую из них, чтобы убедиться, что в них все верно. Мы разбираемся в них лучше, чем кто-либо другой. Создатель тому свидетель. Мне эти докладные по ночам снятся. Мы знаем, когда чего не хватает, где что-то упущено, и делаем для вас пометки, верно? Они не имели права говорить вам, что вы должны делать, это лично». Она подошла к книжной полке, притворившись, что ищет нужную книгу. Я уверена, что они исходили из того, что так будет лучше для дворца, сестра. Ты недавно занимаешь свою должность. Ну и одним словом, мне кажется, что ты видишь в их словах то, чего нет. Мне столько же лет, сколько Филиппе, и опыта не меньше, чем у нее. Сестра, ведь она никого не обвиняет. бросила через плечо Верна самым уважительным тоном. она посоветовала вам самой лично разбираться с докладными? Так? Да, но ну так она не права. они обе не правы. Неужели? Верна отвернулась от полки. Конечно, Дульче поглядела на Фебу. Мы сами вполне в состоянии проработать все докладные, решить все вопросы и отдать соответствующие распоряжения. На это у нас уйдет неделя или две. Верно, сестра Феба? Феба гордо выпрямилась. Полагаю, что мы управимся меньше, чем за неделю. Мы лучше любого другого знаем, что нужно делать. Вспыхнув, она посмотрела на Верну. разумеется, кроме вас, абат иса. Правда? Это большая ответственность. Я бы не хотела заставлять вас прыгать выше головы. Вы работаете на своих должностях совсем недавно? Уверены ли вы, что уже созрели для этой работы? Я бы сказала, перезрели, фыркнула Дульче. Решительно подойдя к столу, она сгребла внушительную кипу. Мы этим займемся. Приходите, проверяйте любую на выбор, и вы убедитесь, что сами бы приняли такое же решение, что и мы. Взгляд ее стал свирепым. И те две тоже могут прийти и убедиться. Ну что же, если вы уверены, что справитесь, я, пожалуй, готова рискнуть. В конце концов, вы ведь мои помощницы. Вот именно, Дульчикивком указала на стол. Феба, бери бумаги. Феба сгребла высоченную кипу и, слегка пошатнувшись под ее тяжестью, пробормотала: Я уверена, что у аббатисы есть дела поважнее, чем заниматься тем, с чем могут легко справиться ее помощницы. Верна сунула пальцы за пояс. Что ж, я назначила вас на эти должности, потому что верю в ваши способности. Думаю, будет справедливо дать вам возможность их проявить. В конце концов, помощники аббатисы важные лица. На лице Дульчи появилась лукавая улыбка. Вы будете поражены, увидев, насколько мы важны для вас, абат И ваши советники тоже будут поражены.